Глава третья. Так, тренер Купер будет через полчаса. Посидите пока тут. Можете позаниматься инвентарь в тренерской. Директриса привела нас на стадион и ушла, постукивая каблучками по каменной кладке. Не могу сказать, что я была слишком огорчена этим обстоятельством. Физические упражнения никогда не были моим любимым занятием. Так что ждать тренера я могла бы бесконечно. На баскетбольной площадке играли парни. Курт тоже был там. Несмотря на раннее утро, было довольно жарко, и он снял футболку. Его поклонницы почти пищали от восторга, когда он пробегал рядом с ними, сверкая сильными плечами и рельефным прессом. «Мои одногруппницы разделились. Часть пошла наблюдать за игрой, а остальные сбились в стайке и тихонько сплетничали». Я села на скамью и стала печатать СМС подруге, иногда отвлекаясь, чтобы поправить выбившиеся от ветра прятки. «Привет! Ты Стеф, верно?» Ко мне подошла компания девушек, только что наблюдавших за игрой. «Да, привет». Я подняла голову и прищурилась. Солнце светило прямо в глаза. «Это ведь ты вчера заперлась в туалете с нашим Купером!» «Эм, да, но это вышло случайно. И ничего такого, я просто разлила на него кофе. А потом... А вы откуда об этом узнали? Мне стало не по себе. Я не привыкла к такому вниманию, к своей персоне. Да об этом все знают. Пожала плечами девушка в коротком топе и джинсах. Если ты не заметила, Джонсон – самый популярный парень в колледже. И все, что происходит с ним, очень быстро становится настоящей сенсацией. «Так что ты сенсация! Поздравляем!» Рассмеялась ее спутница. Я посмотрела в сторону парней и сразу нашла Курта. Он смотрел прямо на меня, но, заметив мой взгляд, отвел глаза и продолжил игру. Кажется, отказывать ему в свиданиях тут не принято, и он не простил мне этой оплошности. «Я Нора. Это Наоми и Люси. У Наоми сегодня дома будет вечеринка. Мы решили позвать тебя». «Придешь?» – дружелюбно улыбнулась брюнетка с длинными волосами. «Спасибо, но я не очень люблю подобные мероприятия». Было неудобно отказывать, но я всегда чувствовала себя неуютно в толпе. «Да брось! Ты просто не была у Наоми! Ее родители частенько уезжают из города, оставляя ей целый дом с бассейном. Отдохнем, потанцуем, отпразднуем вчерашнюю победу. Кстати, Курт...» тоже там будет девушка заговорчески посмотрела мне в глаза а я снова заметила как курт пробегая мимо вдруг остановился и взглянул на меня он меня не интересует возразила я и заметила на лицах девочек легкую ухмылку это твое дело в любом случае тебе учиться вместе с нами а ты ведь не собираешься провести несколько лет в одиночестве и уж точно не собираешься дружить с дианной «С Дианой?» Не поняла я. «О, мы видели! Вчера на игре она прилипла к тебе, как рыба прилипала. И имей в виду, все, что ты ей скажешь, будет использовано против тебя!» Нора рассмеялась. «Эта компания мне нравилась, и раз уж все равно на новом месте мне нужно с кем-то дружить, пусть это будут они». «Отговорки не принимаются», — сказала Наоми. «Жду тебя в гости». «Да мне столько нужно учить! У нас разница в учебных планах, и нужно нагонять программу!» «Прекрати оправдание! Это же не светский прием! Просто несколько хороших знакомых оторвутся в непринужденной обстановке!» «Ну, хорошо, я буду там», — согласилась я, поняв, что мне не отвертеться. «Приду на полчасика, а там придумаю причину и уйду». «Отлично!» Девчонки, похоже, искренне обрадовались. только купальник не забудь. И ушли. Купальник? Спасибо, что предупредили. Теперь я точно его не забуду. Курт в очередной раз без особой надобности пробежал мимо меня и якобы мельком посмотрел в мою сторону. Значит, мне не показалось. Наверное, мой отказ сильно его задел.